Наряду с устранением проблемы мужского перекоса в пенсионном обеспечении, государство обязано решать проблему бедности женщин преклонного возраста с помощью мер, дающих женщинам возможность оставаться на оплачиваемой работе. Прежде всего, речь идет об адекватной оплате отпусков по беременности и родам, хотя, разумеется, это не единственная необходимая мера. в странах ес где работающим родителям оказывают всестороннюю поддержку самые высокие показатели женской занятости многочисленные исследования проводимые в различных странах говорят о том что отпуска по беременности и родам положительно влияют на вовлеченность женщин в рынок труда это влияние сказывается не только на общей численности работающих женщин но и на количестве их рабочих часов и уровня зарплаты. Как показывают результаты исследований, отпуска по беременности и родам особенно важны для женщин с низким доходом. Здесь, однако, следует сделать одну оговорку. Эффективность отпусков по беременности и родам в разных странах разная. Главное – это продолжительность отпуска и уровень его оплаты. При слишком коротких отпусках существует риск, что женщина вообще оставит работу либо уйдет на неполную занятость. Когда в Google заметили, что женщины, только что родившие ребенка, увольняются в два раза чаще других категорий работников, компания увеличила продолжительность отпуска по беременности и родам с трех месяцев с частичным сохранением содержания до пяти месяцев с полным сохранением содержания. Текучесть женских кадров мгновенно снизилась на 50%. За исключением США, во всех экономически развитых странах государство гарантирует работающим женщинам оплачиваемые отпуска по беременности и родам, не балуя их, однако, ни длительностью, ни размером пособий, не разумеется, тем и другим одновременно. Исследование, недавно проведенное в Австралии, показало, что оптимальная длительность оплачиваемого отпуска по беременности и родам, обеспечивающая непрерывное присутствие женщины на рынке труда, от 7 месяцев до года. Но столь долгие и при этом хорошо оплачиваемые отпуска женщинам не предоставляются ни в одной стране мира. Так, в 12 странах ОСР женщинам предоставляется отпуск с полным сохранением содержания, но ни в одной из них его продолжительность не превышает 20 недель, а в среднем составляет 15 недель. В Португалии, например, женщинам предоставляется полностью оплачиваемый отпуск, но всего на 6 недель. В Австралии, напротив, отпуск длится 18 недель, но женщинам выплачивают только 42% зарплаты. В Ирландии эти показатели составляют, соответственно, 26 недель и 34%. Таким образом, в этих странах часть отпуска фактически не оплачивается полностью. Британские политики, особенно накануне референдума о выходе из ЕС, много кричали о том, что в Великобритании женщинам предоставляются более щедрые отпуска, чем в других странах ЕС, где в соответствии с директивой ЕС о беременных работающих женщинах 1992 года, его продолжительность должна составлять не менее 14 недель. Директива 9285 Совета ЕС от 19 октября 1992 года о введении мер по улучшению безопасности и здоровья беременных работниц, недавно родивших или кормящих работниц. Формально это так, но это отнюдь не значит, что британские женщины выигрывают по сравнению со своими европейскими сестрами. Средняя продолжительность оплачиваемого отпуска по беременности и родам в ЕС составляет 22 недели, но в разных странах цифры существенно разнятся как по оплате, так и по длительности отпуска. В Хорватии, например, женщинам предоставляется 36 недель с полным сохранением содержания. Сравните эти данные с цифрами по Великобритании. 39 недель при выплате в среднем 30% зарплаты. На самом деле, как показывают результаты исследования 2017 года, по продолжительности полностью оплачиваемого отпуска 1,4 месяца Великобритания занимает лишь 22 место среди 24 стран ЕС. После выхода Великобритании из ЕС британки, видимо, окажутся в еще менее выгодном положении по сравнению с гражданками европейских стран. Дело в том, что еще в 2008 году в ЕС собирались продлить отпуск по беременности и родам с полным сохранением содержания до 20 недель. Но этот шаг год за годом откладывали, а в 2015-м о нем окончательно забыли. В значительной степени из-за позиции Великобритании и британского бизнес-лобби, активно выступавшего против этой меры. Без Великобритании женщины ЕС смогут без помех добиться более продолжительного оплачиваемого отпуска. Кстати, еще в 2012 году Мартин Калланан, в 2017 году ставший помощником министра по выходу из ЕС, выступая перед Европарламентом, назвал директиву ЕС о беременных работающих женщинах 1992 года одним из препятствий для настоящих тружеников, которое следует устранить. Некоторым британкам декретный отпуск вообще не предоставляется, поскольку вышеуказанная директива ЕС не относится к женщинам, профессионально занимающимся политикой. Женщины-члены парламента, с одной стороны, имеют право на отпуск по беременности и родам, но с другой стороны, не имеют права голосовать, не присутствуя на голосовании лично. Технически во время декретного отпуска они могут использовать политический пейринг, договоренность между двумя политиками, принадлежащими к конкурирующим партиям и намеревающимся проголосовать противоположным образом, а не в голосовании. Однако в июле 2018 года мы увидели, к чему это может привести. Депутат от партии консерваторов Брэндон Льюис, заключив такую договоренность с лидером либеральных демократов Джо Свинсоном, таинственным образом забыл о ней и при принятии решения по Брекзиту прошло предложение правительства, хотя и с крайне незначительным перевесом всего в два голоса. Как бы трудно ни приходилось депутатам парламента, представителям местных органов власти приходится еще труднее. Согласно статье 85 закона о местном самоуправлении 1972 года, член местного совета в течение полугода, не присутствующий на заседаниях совета без причины, официально признанный уважительной, отстраняется от должности. Казалось бы, отпуск по беременности и родам – вполне уважительная причина, однако из доклада, подготовленного по заказу женской благотворительной организации Fosset Society, следует, что в Англии только в 12 местных советах 4% их общего количества женщинам-членам советов официально предоставляется отпуск по беременности и родам. Фоссет Сосайти» — крупнейшая по количеству членов британская благотворительная организация, борющаяся за права женщин на работе в семье и публичном пространстве. Фактически существует с 1866 года, когда Милли сент начала собирать подписи под петицией о предоставлении женщинам избирательных прав. В отдельных местных советах дают отпуск неофициально, а в 75% не дают вообще. Таким образом, по милости политиков, забывающих о том, что половина населения планеты может рожать и рожает, женщины лишаются работы. В 2015 году член местного совета Ньюима Шарлин Маклин из-за преждевременных родов несколько месяцев пролежала в больнице. Она постоянно была на связи с советом, и ее проинформировали, что у нее, как и у других граждан страны, есть трудовые права. Однако, выйдя на работу, Шарлину знала, что теперь ей придется вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах, потому что она полгода отсутствовала на работе. Даже после этого дикого случая совет Ньюэма не изменил своих правил, исходя из особенностей женского организма. Вместо этого было принято решение в дальнейшем информировать будущих матерей о том, что у них фактически нет трудовых прав. О Бригитте Джонс, члену Городского совета Бирмингема, было сказано, что если она забеременеет, ей придется оставить должность члена комитета по делам детей. Американкам приходится еще хуже, поскольку США – одна из тех четырех стран мира, в которых государство вообще не предоставляет женщинам оплачиваемых отпусков по беременности и родам. Федеральный акт о семейном и медицинском отпуске гарантирует только неоплачиваемый отпуск продолжительностью 12 недель, да и то не всем женщинам, а только тем, кто помимо прочих условий не менее года проработал в компании с персоналом не менее 50 человек. В результате даже неоплачиваемый отпуск предоставляется только 60% работающих женщин. Причем американок, входящих в оставшиеся 40%, за прогулы в связи с родами могут просто уволить. К тому же, разумеется, количество женщин, которые могут себе позволить взять неоплачиваемый отпуск, и того меньше. Каждая четвертая американская молодая мать возвращается на работу уже через две недели после родов. Правда, некоторые штаты и отрасли стараются компенсировать несправедливость федерального закона. В январе 2016 года президент Барак Обама осчастливил федеральных госслужащих, подарив им шесть недель оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. А в четырех штатах – Калифорнии, Род-Айленде, Нью-Йорке и Нью-Джерси, а также в Вашингтоне, округ Колумбия – женщинам сегодня представляется оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, финансируемый через систему социального страхования наемных работников. Отдельные компании добровольно предоставляют отпуск по беременности и родам, счастливицам которым повезло в них работать. Но хотя это отчасти смягчает ситуацию, около 85% американок – Все равно остаются без оплачиваемого отпуска. Попытки решить проблему на законодательном уровне предпринимались не раз, но безуспешно. Так в 2018 году президент Дональд Трамп вместо предоставления после родового отпуска предложил в течение шести недель платить молодым мамам пособие по безработице из федерального бюджета. Предложение отклонили, но если бы оно и прошло, продолжительность отпуска и размер оплаты все равно были бы явно недостаточны для того, чтобы увеличить долю женщин на рынке труда. А ведь США по заре нуждаются в этом, поскольку, в отличие от других экономически развитых стран, этот показатель здесь фактически падает. Исследование 2013 года показало, что примерно треть уволившихся женщин оставила работу из-за отсутствия адекватной политики в области поддержки семьи и материнства. Поэтому администрация США продолжает решать эту кажущуюся неразрешимой проблему. Последняя попытка, однако, лишь вновь подтвердила – политика, не учитывающая гендерные проблемы, ведет к непреднамеренной дискриминации женщин. Как я писала в 2018 году, республиканцы в Конгрессе носятся с идеей выдавать пособия родителям во время отпуска по беременности и родам за счет пенсионных накоплений, отсрочивая выход на пенсию, чтобы покрыть затраты. Нетрудно понять, почему эта идея столь привлекательна. Она не требует расходов, по крайней мере, на государственном уровне. Но вот женщинам она обходится недешево. Из-за гендерного разрыва в оплате труда и перерывов в работе, связанных с уходом за детьми, женские пенсии ниже мужских, а предлагаемая мера только усугубит ситуацию. К тому же, учитывая, что женщины живут дольше мужчин, а в пожилом возрасте здоровье становится все слабее, их пенсии, напротив, должны быть выше, а не ниже, чем у мужчин. Таким образом, данная мера лишь ухудшает материальное положение женщин в старости. Примером негативных последствий политики в области предоставления отпусков по беременности и родам, не учитывающей гендерных проблем и ведущих к дискриминации женщин, может служить ситуация в американских университетах. Для получения постоянной должности, подписания бессрочного контракта, научный работник или преподаватель должен успешно проработать 7 лет, иначе его могут уволить. Речь идет о системе продвижения к пожизненной должности и подписанию бессрочного контракта с университетом, гарантирующего защиту от увольнения и обеспечивающего академические свободы. Для получения пожизненной должности профессора необходимо пройти путь от старшего преподавателя до дьюнкт-профессора, опубликовать достаточное количество научных работ и накопить опыт преподавательской работы. Младшие преподаватели обычно работают по временным контрактам. Эта система ущемляет права женщин, особенно тех, которые хотят иметь детей. В том числе потому, что период между получением степени доктора наук и подписанием бессрочного контракта обычно приходится на возраст между 30 и 40 годами, когда женщины чаще всего планируют родить ребенка. Результат – Вероятность получения пожизненной должности замужней дамой, имеющей маленьких детей, на 35% ниже вероятности получения такой должности женатым мужчиной, имеющим маленьких детей. Неудивительно, что в общей численности работающих по пожизненному контракту доля женатых мужчин, имеющих детей, составляет 70%, а замужних женщин, имеющих детей, только 44%. Университеты почти не пытаются решить проблему, а если и пытаются, то предпринимаемые ими меры только усугубляют ситуацию, поскольку не учитывают гендерные факторы. В 1990-е и в начале 2000-х годов в ряде американских университетов были введены правила, якобы нацеленные на поддержку семьи. При рождении каждого ребенка испытательный срок родителям продлевался на год. Но дело в том, что этот год был нужен вовсе не гендерно-нейтральным родителям, а прежде всего женщинам. Как ехидно заметила Элисон Дэвис Блейк из Мичиганского университета в своей статье в «Нью-Йорк Таймс», рождение ребенка – не гендерно-нейтральное событие. У женщин этот дополнительный год проходит в бесконечной беготне в туалет и возне с подгузниками и молокоотсосом, а у мужчин – в трудах на ниве науки. Поэтому эта мера облегчает жизнь не обоим родителям, а только мужчинам, причем за счет женщин. Анализ численности старших преподавателей, получивших постоянную должность на топ-50 экономических факультетах американских университетов в 1985-2004 годы, показывает, что шансы женщин на получение такой должности в итоге снизились на 22%, а шансы мужчин возросли на 19%. Эти цифры были представлены в рабочем документе, и, видимо, полностью полагаться на них нельзя. Тем не менее, с учетом данных о неравноправии матерей и отцов в плане получения постоянной должности и о неравномерном распределении между родителями нагрузки, связанной с уходом за детьми, и, естественно, беременностью, родами и кормлением грудью, предоставление дополнительного года обоим родителям, вне зависимости от их участия в уходе за ребенком, представляется бессмысленным. Тем не менее, сегодняшняя практика именно такова. Это не значит, что отцам не следует предоставлять отпуск по уходу за ребенком. Предоставлять его нужно. Это вопрос не только справедливости. Отцы, как и матери, должны иметь право заботиться о детях. Данные, которыми мы располагаем, говорят о том, что предоставление отцам надлежащим образом оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком положительно сказывается на женской занятости. В Швеции к 2016 году работало почти 80% женщин, самый высокий показатель женской занятости в ЕС. В этой стране отцам предоставляется один из самых продолжительных в мире отпуск по уходу за ребенком. 9 из 10 отцов получают в среднем по 3-4 месяца отпуска. Для сравнения, в странах ОСР в среднем лишь каждый пятый отец получает какой-либо отпуск по уходу за ребенком, а в Австралии, Чешской Республике и Польше этот показатель еще ниже, там отпуск получает только каждый пятнадцатый отец. Эта разница не должна удивлять. Политика Швеции в области предоставления отцам отпусков по уходу за ребенком – одна из самых щедрых и в момент ее введения самых прогрессивных в мире. С 1995 года отцы не просто могут, но обязаны брать месяц отпуска при сохранении 90% зарплаты. Этот месяц не может быть передан матери. Использовать его должен именно отец, иначе оплата вычитается из общей суммы выплат супружеской паре. В 2002 году продолжительность закрепленного за отцами отпуска была увеличена до двух, а в 2016 – до трех месяцев. Хотя предоставлять отпуск по уходу за ребенком отцам в Швеции начали еще в 1974 году, до введения правила «бери или плати» его брали только около 6% мужчин. Иными словами, отцы не брали полагающийся им отпуск до тех пор, пока их не принудило к этому государство. Такая же закономерность наблюдалась и в Исландии, где благодаря отцовской квоте отпуск стали брать вдвое больше отцов, и в Южной Корее, где после принятия в 2007 году аналогичных мер количество мужчин, берущих отпуск, возросло более чем втрое. А вот правительство Великобритании лишний раз доказало, что пренебрежение положительным зарубежным опытом ни к чему хорошему не приводит. В 2015 году в стране начали предоставлять отпуск обоим родителям, но без выплаты отцовского пособия. Как и следовало ожидать, результат оказался практически нулевым. В течение года после нововведения доля мужчин, заявивших о желании взять такой отпуск, составила лишь 1%. Введение отцовской квоты не привело к заметным успехам и в Японии, в немалой степени из-за правил ее предоставления, не учитывающих ни гендерного разрыва в оплате труда, ни особенностей женского организма. Хотя отцы получили право на два месяца отпуска из 14, предоставляемых обоим родителям, после первых шести месяцев отпуска оплата снижается с двух третей до половины зарплаты. Учитывая, что женщинам необходимо восстановиться после беременности и родов, а также, возможно, после кормления грудью, они чаще берут отпуск первыми, оставляя главным кормильцам, японцы зарабатывают в среднем на 27% больше японок, хуже всего оплачиваемые месяцы. Неудивительно, что только 2% японцев берет полагающийся им отцовский отпуск. Весьма вероятно, что здесь играют роль и особенности японской культуры труда. В этой стране поощряется работа на износ. Там не принято отдыхать даже в выходные. Японские отцы жалуются на то, что просьба предоставить отпуск вызывает нарекания начальства и может повлечь за собой неприятности. Однако отступать нельзя, потому что положительные результаты законодательного закрепления равной ответственности родителей за уход за ребенком, которого, как ни крути, производят на свет два человека, оказываются долгоиграющими. Как правило, мужчины, берущие отпуск по уходу за ребенком, больше занимаются детьми и в дальнейшем. Видимо, именно этим во многом объясняется тот факт, что, согласно исследованию, проведенному в Швеции в 2010 году, каждый месяц отпуска, взятого отцом, увеличивает будущий заработок матери в среднем на 7%. Разумеется, предоставление отпусков по уходу за ребенком с учетом реальности не решает всех проблем. Неоплачиваемый труд женщин начинается не с ухода за младенцем и им не заканчивается – а традиционная рабочая обстановка организована так, словно предназначена не для живого человека, а для некоего мифического создания, несуществующего в природе, не обремененного заботами работника. Этому созданию, по определению оно мужского пола, не приходится заботиться ни о себе, ни о детях, ни о пожилых родственников. Ему не нужно готовить еду, убираться в квартире, ходить к врачу, покупать продукты. Оно не знает, что такое разбитые коленки, драки, домашние задания, купание малышей и попытки вовремя уложить их спать. Ему не приходится заниматься всем этим изо дня в день, с утра до вечера, снова и снова». Жизнь этого существа легко делится на две части – работа и досуг. При этом типичное рабочее пространство обычно организовано, исходя из предположения, что работник будет ежедневно приходить в одно и то же время, в одно и то же место, независимо от местоположения часов работы школ, детских садов, лечебных учреждений и продуктовых магазинов. Типичное рабочее место совершенно не отвечает потребностям женщин. Оно изначально предназначалось не для них. Правда, некоторые компании пытаются сгладить скрытый мужской перекос в организации традиционного рабочего места и рабочего дня. Так, компания Campbell Soup организует для детей работников внешкольные занятия и летние программы по месту работы родителей. Google платит работникам пособие на детское питание первые три месяца после рождения ребенка, оплачивает уход за детьми, и организуют предоставление различных услуг непосредственно на рабочем месте. Например, работники могут, не выходя из здания, отдать вещи в химчистку. Сони Эриксон и Эвенолт идут еще дальше, оплачивая работникам уборку квартир. Американские компании все чаще выделяют в офисах специальное помещение, где молодые мамы могут сцедить молоко, а American Экспресс даже оплачивает кормящим матерям доставку молока домой. К сожалению, компании, не забывающие, заботятся о женщинах, скорее исключение, чем правило. Когда компания Apple в 2017 году объявила свой головной офис в США лучшим офисом в мире, она забыла указать, что в этом суперсовременном здании есть все и лечебные учреждения, и стоматологические кабинеты, и роскошные спа. Нет только детского сада. Лучший в мире офис? Да, в мире мужчин. Реальность такова, что из-за принципов организации работы, основанных на представлении об универсальности потребностей мужчин, женщины во всем мире по-прежнему оказываются в невыгодном положении. Подавляющее большинство американских домохозяек, 97% из них – женщины, хотя встречаются и мужчины-домохозяева, в ходе недавнего опроса указало, что они с радостью пошли бы работать, если бы у них была возможность трудиться на дому – 76% или по гибкому графику – 74%. Но хотя большинство американских компаний уверяет, что предоставляет женщинам такую возможность, на самом деле это не так. В период с 2015 по 2016 год количество работающих по гибкому графику в США сократилось, а некоторые крупные компании отказались от удаленных работников. В Великобритании перейти на гибкий график хотели бы 50% работников, но такая работа предлагается лишь в 9,8% объявлений о найме, а просьбы работающих женщин перевести их на скользящий график вызывают нарекания начальства. Похоже, компании до сих пор считают, что эффективность работника напрямую зависит от продолжительности его пребывания в офисе. Компании регулярно поощряют тех, кто засиживается на работе допоздна, Эта практика опять-таки ставит женщин в невыгодное положение. Статистик Нейт Сильвер установил, что после 1984 года в США почасовая оплата работников, трудившихся по 50 и более часов в неделю, 70% из них мужчины, росла вдвое быстрее почасовой оплаты тех, кто традиционно работал по 35-49 часов в неделю. В некоторых странах этот скрытый мужской перекос усугубляется особенностями налогообложения. Плата за сверхурочную работу освобождается от подоходного налога. Такой подход, ставящий в привилегированное положение свободных работников, резко контрастирует с испробованной в Швеции практикой вычета из налогооблагаемой базы расходов на бытовые услуги. В Японии продвижение по службе, как правило, зависит от количества отработанных часов и лояльности к работодателю. Соответственно, там принято, во-первых, засиживаться в офисе до глубокой ночи, и, во-вторых, участвовать в так называемых намуникациях — коллективных попойках, помогающих налаживать отношения с начальством и коллегами. «Ному» — по-японски «выпивка». Разумеется, теоретически женщины тоже могут и работать допоздна и пьянствовать с коллегами, но делать это им намного труднее, чем мужчинам. Японки тратят на неоплачиваемую работу в среднем 5 часов в день, а японцы всего около часа. Ясно, кому проще налаживать отношения с боссом, засиживаясь в офисе допоздна, а после работы напиваясь с ним в ближайшем стрип-клубе. Последствия неравномерного распределения домашней нагрузки в Японии усугубляются тем, что большинство крупных компаний предлагает японкам два пути. Либо полноценная карьера, либо работа без карьерного роста, в основном административная. Второй вариант, почти не предполагающий повышение в должности, называют еще «путь мамочки», потому что мамочки не вписываются в трудовой этикет, принятый среди работников, нацеленных на продвижение по служебной лестнице. Учитывая, что наличие детей само по себе сужает карьерные перспективы японок, зависящие от возможности годами демонстрировать лояльность к начальству, неудивительно, что 70% женщин в этой стране уходят с работы до того, как их первому ребенку исполняется 10 лет. В США этот показатель составляет 30%, причем многие навсегда. Неудивительно также, что Япония занимает шестое место среди стран ОСР по масштабам гендерного разрыва в области занятости и третье место в области оплаты труда. Трудовой этикет, требующий постоянной сверхурочной работы, характерен также для научного и преподавательского сообщества, причем его негативное влияние на положение женщин усиливается из-за специфики механизмов карьерного роста, сформировавшихся в соответствии с образом жизни мужчин. В докладе ЕС, посвященном Европейским университетам, отмечается, что возрастные ограничения на дотации молодым ученым ущемляют интересы женщин, поскольку те, в отличие от мужчин, вынуждены делать перерывы в работе, в результате чего они не укладываются в академические возрастные рамки. Николас Волфингер, один из авторов книги «Дети имеют значение. Гендерные проблемы и семья в башне из слоновой кости», пишет в статье в журнале «Атлантик», что университеты могли бы разрешить родителям маленьких детей во время испытательного срока работать на условиях неполной занятости. При этом необходимый для подписания пожизненного контракта трудовой стаж того из родителей, кто несет основную часть нагрузки, связанной с уходом за ребенком, прерываться не должен, достаточно просто продлить испытательный срок. А родители должны иметь право со временем вернуться к работе на условиях полной занятости. Некоторые университеты уже идут по этому пути, но в целом подобная практика пока не получила широкого распространения. Это влечет за собой массу проблем, связанных с ухудшением материального положения работников из-за ухода за детьми, вынужденных трудиться на условиях неполной занятости. В некоторых странах женщины берут решение проблемы в свои руки. В Германии лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, полученной за открытие в области генетического контроля на ранних стадиях развития эмбриона Кристиана нюсляйн фольхарт осознав, всколь невыгодном по сравнению с коллегами-мужчинами положении находятся ее аспирантки, имеющие детей и намеревающиеся получить докторскую степень, создала специальный фонд. Молодые женщины-ученые полностью отдавались работе, пока их дети были в детском саду. Но этого было недостаточно для того, чтобы успешно конкурировать с мужчинами. Ведь те могли позволить себе засиживаться на работе до ночи. Когда детские сады закрывались, аспирантки Нобелевского лауреата погружались в пучину домашних забот, в то время как их коллеги-мужчины и бездетные женщины налегали на чтение научной литературы и продолжали исследования. В результате женщин с детьми увольняли, несмотря на то, что они были талантливыми учеными. Фонд крестьяны Нюслейн-Фольхарт поставил себе целью положить конец утечке женских мозгов. Женщинам-научным работникам, имеющим детей, фонд платит месячные пособия, которые разрешается тратить на все, что облегчает домашнюю нагрузку. Бытовые услуги, средства экономии времени, включая посудомоечные машины и электросушилки, услуги няни в вечернее время и в выходные, когда детские сады закрыты или недоступны. При этом женщины, получающие пособие, обязаны продолжать исследовательскую работу в немецких университетах как до, так и после получения докторской степени. И главное, в отличие от американских университетов, практикующих такую гендерно-нейтральную меру, как продление испытательного срока всем молодым родителям, фонд Кристианы Нюсляйн-Фольхард платит пособие исключительно женщинам. Набор представлений, на которых основан мужской перекос в трудовых отношениях, формируется не на уровне рабочих мест, а гораздо выше – на уровне законодательства, регулирующего отношения между работодателем и наемным работником. Взять, к примеру, вопрос о том, какие расходы работника следует считать связанными с трудовой деятельностью и, соответственно, подлежащими компенсации. Ответ на него не так однозначен и гендерно нейтрален, как вы, может быть, думаете. Расходы, которые компания готова возместить работникам, это обычно расходы на то, что считает производственной необходимостью правительство страны, а оно считает таковой то, что необходимо мужчинам. Расходы работника на униформу и инструменты компенсируются, а вот на срочный вызов няни на весь рабочий день нет. В США вопрос о том, какие расходы работника следует считать связанными с трудовой деятельностью, решает налоговое управление, которое указывает, что работник не может требовать возмещения расходов на личные нужды, на оплату жилья и на содержание семьи. Но что такое личные нужды? Вопрос спорный. Ответить на него решила Дон Бавасса, одна из немногих женщин-креативных директоров в рекламной отрасли США и мать-одиночка. Когда компания, где она работала, объявила, что устраивает обед для руководства, Дон Бавасса задалась вопросом, покрывает ли обед стоимостью 200 долларов расходы на няню и транспорт. Мужчинам, коллегам Дон Бавасса по цеху, не нужно было заниматься подобными расчетами. Да, конечно, встречаются и отцы-одиночки, но это редкие птицы. В Великобритании 90% одиноких родителей – женщины. В США этот показатель превышает 80%. Коллегам Дон Бавасса достаточно было просто заглянуть в календарь и принять или отклонить приглашение. Большинство мужчин его приняло. Более того, они забронировали отель рядом с рестораном, где можно было выпить после обеда. И в отличие от расходов Дон Бавасса на няню, компания возместила им эти расходы. Вот он, скрытый мужской перекос. Вопрос о том, какие расходы следует считать связанными с работой, решается исходя из предположения, что у работника есть жена, которая в его отсутствии позаботится о доме и детях. За это не нужно платить, потому что это женское дело, и женщинам за него не платят. Дон Бавасса резюмирует. Вам могут компенсировать 30 долларов, которые вы потратите, заказав еду, когда засидитесь в офисе допоздна, потому что рядом нет жены, которая приготовит ужин. Или 30 долларов, которые вы потратите на виски, когда захотите выпить, чтобы расслабиться после работы. Но вам не возместят 30 долларов, которые вы заплатите няне, потому что предполагается, что с детьми сидит ваша жена. Дон Бавасса все-таки заставила компанию компенсировать ей расходы на няню. Но, как она отмечает, это было сделано в виде исключения, и мне пришлось об этом просить. И так всегда, потребности женщин учитываются не по умолчанию, а в виде исключения. К тому же не все работодатели делают такие исключения для женщин. В докладе Fawcett Society 2017 года, посвященной местным органам власти в Англии и Уэльсе, отмечается, что предписание 2003 года, в соответствии с которым местные советы должны оплачивать своим членам расходы на уход за детьми, в то время, когда они заняты выполнением своих функций, на практике выполняется далеко не всегда. Некоторые местные советы вообще не размещают расходы на уход за ребенком, а большинство оплачивают их только частично. Совет городского округа Родждейл компенсирует расходы из расчета 5 фунтов стерлингов в час, оговаривая, что это частичное, а не полное возмещение расходов на уход за ребенком. Хотя, что примечательно, эта важная оговорка не делается в случае частичного возмещения транспортных расходов. Лишний раз доказывая, что дело не в деньгах, а в расстановке приоритетов, большинство местных советов назначает заседания на вечер, когда чаще всего требуется уход за детьми. И хотя во многих странах от США до Швеции удаленное участие в работе совета и голосование обычное дело, британское законодательство не предусматривает эту более дешевую альтернативу. Совершенно ясно, что вся система трудовых отношений нуждается в радикальном пересмотре. Она должна учитывать, что женщины это не свободные работники, для которых создавались традиционные рабочие места, и что хотя мужчины еще сохранили сходство с этими мифическими существами, в целом все давно изменилось. В конце концов всем ясно, что никому в том числе ни одной компании не обойтись без невидимых и неоплачиваемых работников, выполняющих работу по дому и уходу за детьми. Поэтому пора перестать наказывать женщин за эту работу. Следует, наконец, признать ее важность, начать ее ценить и учитывать при организации рабочих мест.